Скоря они очтились высоко над берегом моря. Слева громоздились изрезанными ущельями горы, справа посреди густого дубняка и липы торчали остатки невысокой крепости. Ребята остановились, было очень жарко. Торжественно гремел из-за пыльного кустарника мощный хор невидим их цыка. Внизу плескалось море, а кругом ни души. Это древняя крепость, объяснил Владик. Давай только поищем, может быть, наткнёмся на что-нибудь старинное. Искали они долго. Они нашли выцветшую папиросную коробку, жестяную консервную банку, стоптанной башмакой, рыжей собачий хвост. Но ни старинных мечей, ни заржавленных доспехов, ни тяжёлых цепей, ни человечьих костей им не попалось. Тогда разочарованные они спустились вниз, здесь под стеной мешколючей травы, они наткнулись на тёмное, пахнувшее сыростью отверстие. Они остановились и раздумывали, как быть. Но в это время издалека от лагеря, похожее от судна комариный писк раздался сигнал к подъёму. Надо было уходить, но они решили вернуться сюда ещё раз, захватив бичевку, палку, свечку и спички. Полдороги они пробежали молча, потом устали и пошли рядом. Владик с любопытством спросил только Вот ты всегда что-нибудь выдумываешь а хотел бы ты быть настоящим старинным рыцарем с мечом со щитом с серлом в панцире нет ответил владик я хотел бы быть не старинным со щитом и серлом а теперешним со звездою и маузером Как, например, один человек. Кто это? Как Дзержинский. Ты знаешь только. Он тоже был поляк. У нас дома висит его портрет, и сестра под ним написала по-польски: "Милый рыцарь, смелый друг всего пролетариата". А когда он умер, то сестра в терме плакала. И вечером на допросе плюнула в лицо какому-то жендармскому капитану. Проход с почты запоздал, и поэтому толстый почтальон, тяжело пыхтяя, опираясь на старую соковатыю палку, поднялся в город только к ужину. Отмахиваясь от обступивших его ребят, он называл их по фамилиям, а тех, кого знал, то и просто по именам. Коля, говорил он басом, отощил за рукав тихо стоявшему мачугану. Ну-ка, брат, распишись. Да не лезьте под руки, озорной народ. Дайте человеку расписаться. Тебе, Мишаков, нет письма. Тебе Баранкин письмо. И кто это тебе такие толстые письма пишет? Это мне, брат, Из колхоза пишет, громко отвечал Баранкин, крепко наперая плечом и протискиваясь сквозь толпу ребят: "Это брат Василий. У меня два брата. Есть брат Григорий, тот в Красной армии, в принево Матряде. А этот брат Василий, он на в колхозе старшим конюхом. Григория взяли, а Василий уже отслужил. У нас три брата, да три сестры. Две грамотные, а одна ещё неграмотная. Мала девка. А что так у тебя, сколько? А корова у вас есть? А курицы есть, а коза есть, закричали Баранкину сразу несколько человек. Тётку у меня нет. Охотно ответил Баранкин, протягивая руку с шершавым пакетом. Корова у нас есть, свиню закололи, только поросёнок остался. А коз у нас в деревне не держат. От козы нам пользы мало, только огород по трава. А те смеётесь добродушно удивлённо обернулся он, услышав вокруг себя дружный смех. Сами спрашивают, а сами смеются. Когда уже большинство ребят разошлись, то подошёл Владик Дешевский и спросил: "Нет ли письма ему?" Письма не было. Он неожиданно погрозил пальцем почтальону, потом равнодушно со свистнул и пошёл прочь, забивая хлыстиком верхушки. бедорожной травы. Наткашке Галаву получила заказное с Урала от подруги, от Веры. Сразу после ужина весь санаторный отряд ушёл с Ниной на нижнюю площадку, где затевались игры. В просторных палатах и на широкой лужайке перед террасой стало по необычному тихо и пусто. Натка прошла к себе в комнату и распечатала письмо, из которого выпал потёртый и почему-то пахнувший керосином фотосним. Возле толстова, охваченного чугунными брусьями столба, опустившись на одно колено и оттягивая пряжки кривой железной кошки, стояла Вера. Её чёрная глухая спецовка была перетянута широким брезентовым поясом, а к металлическим кольцам пояса были пристёгнуты молоток, плоскогубцы, кусачки, ещё какие-то инструменты. Было понятно и то, что Верка собирается забраться на столб, и что она торопится, потому что неподалёку от неё смотрел на провода не то инженер, не то электротехник, а рядом с ним стоял кто-то маленький, черноволосый, вероятно, бригадир или десятник. И лицо у этого черноволосого было забоченное и сердитое, как будто его только что крепко выругали. День был солнечный, Вдалике виднелись неясные серые громады незаконченных построек и клочья густого чёрного дыма. Письмо было короткое. Верка писала, что жива, здорова, что практика скоро кончается, что за работу по досрочному монтажу понижающей подстанции она получила премию, что за короткое замыкание она получила выговор, а в общем всё хорошо. Устала поздороваела и перед началом занятия обязательно заедет с Урала в Москву и там хорошо бы с Наткой встретиться. Натка задумалась. Она с любопытством посмотрела ещё раз на чёрную пыльную спеццовку, на тяжёлые толстые ботинки, на ту торопливую хватку, с которой пристёгивала верки железные десятифунтовые кошки, и с досадой отодвинула фотоснимк, потому что она завидовала Верки. Неожиданно обе половины оконной занавески раздвинулись, и оттуда высунулась круглая голова Баранкина. Баранкин удивился, рассердился, нахмурился. Ты почему не на площадке? Ребята играют, а ты что? И это не игра, убеждённо произнёс Баранкин, наваливаясь грудью на подоконник. Ну завязали мне ноги в мешок. Беги, говорят. Я шагнул и бац на землю, шагнул и опять бац. А они смеются. Потом положили в ложку сырое яйцо и дали в руки. И опять беги. Конечно, яйцо хлоп и разбилось. Разве же это игра? У нас в колхозе за такую игру их врастины недолго. Он укоризненно посмотрел на Натку и добродушно добавил: Я тут буду. Никуда не денусь. А лучше пойду помогу гейке дрова пилить. Круглая голова Баранкина скрылась. Но через минуту раскрасневшееся лицо его опять просунулось в комнату. "Забыл", спокойно сказал он, увидев недовольное лицо натки. Проходил мимо площадки, где комсомольцы в мяч играют, остановили и наказывают беги шибче, если шига голова свободна, пусть скорее идёт. Совсем забыл, повторил он неловко улыбнувшись, почему-то вспомнил. Нас в колхозе как-то ночью амбар подожгли. Брата не было. Кинулся я в сарай лошадей запрячь, темно. А через сиденье из гвоздя, как соскочит, да мне прямо по башке. Так всю память отшибло. Насилу я во двор вылез. Амбар горит, горит. Баранкин спросил Инатка, положив руку на его крепкое плечо: "У тебя мать есть?" "Есть". "Александрой зовут", охотно и обрадно ответил Баранкин. "Александра Тимофеевна. Она у нас в колхозе скотницей. Всё это весну пролежала. Теперь ничего." поздороваел, бык её в грудь боднул. У нас хороший бык, породистый. Маршанский прошлой зимой колхоз за 600 руб. купил. Иду, иду, крикнул Баранкин, оборачиваясь, значит, издалёкий хриплый оклик. Это Гейка зовёт. Мы с ним дружки. Когда Надка спускалась к площадке, солнце уже скрывалось за морем. Бесшумно заскользили серые вечерние стрежи. Задымились рыжевые костры на виноградниках, зажглись зелёные огни с творного маяка. Ночь надвигалась быстро, но игра была в самом разгаре. Хорошие свечки даёт картузик, подумала Натка, глядя на то, как тугой мяч гулко взвился к небу, повис в на мгновение над острыми вершинами старых кипарисов и по той же прямой плавно рванулся к земле. Натка прыгнула провая, крепко лизотянты сандалии, поправила косынку и уже не спуская глаз с мяча, подбежала к сетке и стала на пустое место слева от кортузика. Пасовать. Вполголоса строго сказал ей кортузик. Есть пасовать. Так же вполголоса ответила она и с сильным ударом послала мяч далеко за сетку. Пасовать, повторил кортузик спокойней. Натка. На вот он. Ручёный хитрый мяч метнулся сразу на третью линию, отбитый косым ударом мяч взвился прямо над головой отпрыгнувшего картузика. "Дай!" вскрикнул Натка картузику. "Возьми! А тыл картузик орежь!" крикнула Натка, подавая ему невысокую свечку. "Есть!" ответил он и с яростью ударил по мячу вниз. 1:0. Объявил судья и за свистев Предупредил Шигаловый картузик, не переговариваться, а то запишу штрафное очко. Натка рассмеялась. Невозмутимые картузики улыбнулись, и они хитро и понимающе переглянулись. "Шигалова!" крикнул кто-то из ребят. "Тебя Лёш Николаев зачем-то ищет". Ещё что отмахнулась Натка. "Что ему ночью надо? Там не ино осталось". Темнота сгущалась. На счёте 1:0 догорела заря, на 8:5 зажглись звёзды. А когда судья объявил сетбол, то из-за гор вылезла такая слепительно яркая луна, что хоть опять начинай всю игру сначала. Сетбол крикнул судья и почти тотчас же чёрный мяч взвился высоко над серединой сет. Дай, глазами попросила Надка о картузике. Восьми. Ответил он молчаливым кивком головы: "Режь". Зажмурив глаза, вздрогнула Надка и ещё в тёмную услышала глухой удар и звонкий свисток судьи. "Шигалово и картузик. Не переговариваться", добродушно сказал судья, но уже не в виде замечания, а как бы предупреждая. Возвращаясь домой, Натка встретила Гейку. Он волок за собой под гороу целый кип угрюмящихся и подпрыгивающих жердей. Узнав Натку, он остановился. Фёдор Михайлович спросил, угрюмо сообщила Натки: "Меня посылали искать, да я не нашёл. Не знаю, зачем-то в шибке ему понадобились. Что-нибудь случилось?" с тревогой подумала Натка. И круто свернула с дороги влево. Маленькие камешки с шорохом посыпались из-под её ног. Быстро перепрыгивая от куста к кусту по ступенчатой тропинке, она спустилась на лужайку. Всё было тихо и спокойно. Она постояла, раздумывая, стоит ли идти в штаб лагеря или нет, и решив, что всё равно уже поздно и все спят, она тихонько прошла в коридор. Прежде чем зайти к дежурной и узнать, в чём дело, нашла к себе, чтобы вытряхнуть из сандалий набившиеся туда острые камешки. Не зажигая огня, она села на кровать. Одна из пряжек что-то не расстёгивалось, и Надка потянулась к выключателю. Но вдруг она вздрогнула и притихла. Ей показалось, что в комнате она не одна. Не решаясь пошевелиться, Надка прислушалась. И теперь же, ясно расслышав чьё-то дыхание, поняла, что в комнате кто-то спрятан. Она тихонько повернула выключатель, вспыхнул свет. Она увидала, что у противоположной стены стоит небольшая железная кровать, а в ней крепко и спокойно спит всё тот же знакомый и незнакомый ей мальчуган. Всё тот же белокурый и темноглазый Алька. Всё это было очень неожиданно, а главное, совсем непонятно. Свет ударил спящему Альке в лицо, и он заворочился, Надка стёрнула синий платок и накинула его поверх абажура. Зашуршала дверь, и в комнату просунулось сонное лицо дежурной сестры. Ольга Тимофеевна полушёпотом спросила Надка: "Кто это? Почему это?" "Это Алька", равнодушно ответил дежурный. "Тебя весь вечер искали, искали. Тебе на столе записка". Записка была от Лёши Николаева. Надка писала: "Лёша, это Алька, сын инженера Ганина, который работает сейчас по водопроводке у Верхнего озера. Сегодня случилась беда, Перерезали подземный ключ, и вода затапливает выемки. Сам инженер уехал к Озеру. Ты не сердись, мы поставили пока кровать к тебе, а завтра что-нибудь придумаем. Возле кроватки стояла белая табуретка. На ней лежали синие трусики, голубая безрукавка, круглый камешек. Картонная коробочка и цветная картинка, изображавшая одинокого всадника, мчавшегося под ослепительно яркой пятиконечной звездой. Надка открыла коробочку, и оттуда выпрыгнули к ней на колене два серых кузнечика. Надка тихонько рассмеялась и потушила свет. На Алёшу Николаева она не сердилась. Не доезжая до верхних бараков у новой плотины, инженер свернул ко второму участку. Ещё издалека он увидел беспорядочно выкинутые на берег тачки, мотыги и лопаты. Очевидно, вода застала работавших врасплох. Инженер соскочил с коня. Мутная жижа уже больше, чем на полтора метра, залила выемку. В воде торчал невыдернутый разметочный кол, и спокойно плавали две деревянные лопаты. Инженер понял, что поднявшись ещё на полметра вода пойдёт назад, заливая соседнюю впадину, а когда вода поднимется ещё на метр, перельётся через гребень и круто свернув направо затопит и сорвёт первый участок, на котором шли работы по прокладке деревянных желобов. Плохо, Сергей Алексеевич закричал старший десятник Дягилев, спускаясь с горы. перед и двух подвод, который с треском ломаи кустарники, волокли доски и брёвна. Когда прорвало, спросил инженер: "Шалимов, где?" "Разве ж с таким народом работать можно, Сергей Алексеевич? С таким народом только из пустого в порожнее переливать". Прорвало часов в 9. Шалимовская бригада работала. Как рывануло это снизу, им бы сейчас и Брезент тащить, до да камнями заваливать, а они туда и суды меня искать. Пока туда-сюда, пока меня разыскали, а её дерут. Чуть не в сажень разворотило. Шалимов где? Сейчас придёт. В своей деревне рабочих собирай. Всю ночь стучали топоры, пылали костры и трещали смоляные факелы. К рассвету сколотили плот и целых 3 часа сбрасывали рогожные кулисы щебнем в то место, откуда била прорвавшаяся вода. И когда наконец, сбросив последнюю груду балласта, забили подводную дуру, мокрый, забрызганный грязью инженер вытер раскрасневшееся лицо и сошёл на берег. Но едва только он опустился на колени, доставая из костра горящий уголёк, как на берегу, раздались шум, крики и ругань. Он скочил и отшвырнул нераскуренную папирос. Вырываясь с dna, гораздо провее, чем в первый раз, вода клокотала и пенилась, как в кипящем котле. Закупоренную родниковую жилу прорвало в другом месте и, по-видимому, прорвало ещё сильнее, чем прежде. Мимо послённых землякопов инженер подошёл к Дягилеву и Шалимову. Он повёл их по краю лощины к тому месту, где лощина была перегорожена невысокой, но толстой каменистой грядой. Вот, сказал он, поставим сюда 30 человек. Ройте поперёк, а мы спустим воду по скату. Грунт-то какой, Сергей Алексеевич, возразил Тягилев. Переглядывая с Шлимом. Хорошо, если сначала силами метров 40 за сутки возьмём, а дальше сами видите, голый камень. Ройте, повторил инженер. Ройте посменно, без перерыва. А дальше взорвём динамитом. Нет у нас динамита, Сергей Алексеевич. Напрасно только людей замотаем. Ройте. Отвязывая повод застрявшегося коня, повторил инженер: "Надо достать, а то пропала вся наша работа". Спустившись в лагерь и не заходя к алке, инженер пошёл к телефону и долго настойчиво вызывал Севастополь. Наконец он дозвонился, но из взрывсельпрома ему ответили, что без наряда от Москвы динамита ему не могут отпустить ни килограмма. Выехав на шоссейную дорогу, инженер повернул направо. И по наберегом море рысью поскакал к мысу, где среди скалистого парка высились красивые белые здания. Это было прежде богатое поместье, а теперь шеф пионерского лагеря, дом отдыха ЦИК и совнаркома Айсу. Соскочив у высокойзорной решётки, он зашёл в дежурку и спросил, есть ли среди отдыхающих товарищи Самарин или Гитаевич? Ему ответили, что Самарин ещё с утра уехал в Ялту и вернётся только к вечеру, а Гитаевич здесь. Инженер взял пропуски, похлопав плетьё огленище грязного собака, пошёл к виднеющимся в глубине аллее просвету. Гитаевича он встретил у лесенки, ведущей к морю. Это был черноволосый, с проседью человек в больших круглых очках, с широкой чёрной бородой. "Здравствуйте", громко сказал инженер, прикладывая руку к зарырку. Гитаевич с удивлением посмотрел на этого внезапно возникшего человека в грязных сапогах и запачканном глиняном френче. "Ба-ба, Сергей", улыбаясь, заговорил он резким каркающим голосом. "Откуда? И в каком виде сапоги и френч, нагайка? Что ты прямо из разведки в штаб полка?" "Диллер, товарищ Гетаевич сказал Сергей, сжимая протянутую руку. Спешное дело. Уволь. Уволь", заговорил Гетаевичу, саживаясь на скамейку. Газет не читаю, телеграмм не распечатываю. О чём хочешь? Старинов вспомним, дивизию Бессарабию. Так поговорим. Это с большим удовольствием. А от дела избавь. У меня здесь ни чина, ни должности, ни обязанностей. Лежу на солнышке, Да вот, видишь, стихи читаю. Дело, товарищ Гитаевичу, прямо повторил Сергей: "Если бы не важное, то и не просил бы. Полицен где?" Матусевич и этот, как его, ну, со шрамом на щеке. Ах ты. Да как же его этого, что ж со шрамом как бы не расслышав Сергея, продолжал Гитаевич: Много со шрамами был товарищ Гитеевич. Я и сам со шрамом, продолжал Сергей. Мне динамит нужен. Взрывсельпром не даёт, говорит, в Москву запрашивать надо. А если вы напишете, тот даст. Ваш дом отдыха, наш шеф. Вы отдыхаете, значит, вы тоже шеф. Какой динамит? Какой и шеф из раздражением и беспокойством переспросил Гитеевичу, откуда ты на мою голову свалился? Я выкопался и иду, читаю стихи, а он вдруг: "Делай динамит шефу". Ну что у тебя такое? Наверное, как антирунда, делай ерунду. Я согласился с Сергеем и рассказал всё, что ему было нужно. Закончилось тем, что Гитеевич поморщился, взял протянто ему бумагу, карандаш, что-то написал и Передал Сергей: "Возьми". Грубовато сказал он. "От тебя не отстанешь". "Вашу школу, товарищ Гитоевич", ответил Сергей и, спрятав бумагу, добавил: "Знавал я на Украине одного комиссара дивизии, которого однажды командующий на голубую варту посадил. Иначе, говорит, этот не отстанет". Прищурив Под дымчатыми стёклами узкие строгие глаза Гитаевич взглянул, искоса и насмешливо, как бы подбадривая Сергея: "Ну, дерзкий, продолжай, продолжай". Но Сергей теперь и сам не спроста посматривал на Гитаевича и молча доставал из портсигара папиросу. Так, посадил, говоришь, неожиданно весёлым Но все тем же каркающим голосом спросил Гитаевич, и, взяв Сергея Заркон дружески, хлопнул его по плечу. "Давно это было, Сергей, уже тише добавил он. Давно, товарищ Гитаевич. Так ты теперь не в армии? Инженер. Командир запас. Почему же, Серёжа, ты инженер? Я что-то не припомню. чтобы у тебя какие-нибудь инженерские задатки были. Постой, куда же ты спросил Гитаевич, увидев, что Сергей поднимается и застёгивает полевую сумку. Да, у тебя динамит. Ну, когда выберешь свободное время, заходи. Только заходи без всякого дела, пойдём к морю, выкупаемся, поговорим. Ты один, глядя в лицо Сергею, почему-то тише и ласковее спросил Гитаевич: 1. То есть нас двое, я и Алька, ответил Сергей. Двое. Я и сын. повторил он и замолчал. Ну, до свидания, сказал Гитоевич, который, по-видимому, что-то хотел сказать или о чём-то спросить, но раздумал, не сказал и не спросил, а только крепче, чем обыкновенно, пожал протянтую ему руку.